Не без влияния на изменение настроения было, конечно, и тяжелое экономическое положение Грузии, отрезанное от производительных районов Северного Кавказа. Какие бы ни были мотивы, руководившие грузинскими правителями, этот поворот был встречен у нас с полным удовлетворением. И прибывший 10 февраля в Екатеринодар Грузинский уполномоченный на Кубани в телеграфировал своему правительству о полученной гарантии непродвижения добровольцев дальше Бзыби, о прекращении военных действий и о возможности начать переговоры. Просил. Сручно по радио мандата правительства на имя Чичинадзе, Вачишвили и Кигнадзе для ведения переговоров со штабом добровольческой армии. Проходили недели, а Тифлис молчал. Первая пора растерянности прошла, благоразумие смолкло вновь, и грузинские меньшевики не рисковали не только примирением с главным командованием, но даже вступлением с ним в официальные дипломатические отношения, дать оружие в руки своим политическим противникам, социал-федералам и национал-демократам и скомпрометировать себя в глазах грузинского совдепа, русской революционной демократии и, главное, Москвы. На Сочинском фронте возобновилась прежнее. Чеватой опасностями положение ни мира, ни войны. Весна 1919 года была периодом тяжелых боевых испытаний для армий Юга. Оставление французами Одессы, потеря почти всего Крыма, критическое положение Донского фронта и угроза Тихорецкой со стороны царицына.